Глава 13. Песчаная орхидея. Земля вокруг была красной. В первое мгновение друзьям казалось, что это восходящее солнце окрасило пески уходящие к горизонту в алый цвет. Воздух струился и дрожал, поднимаясь над долиной. Волны барханов и чахлые кустарники размывались в нём. Густое марево ребило перед глазами, и вдали, на линии горизонта виднелись очертания гор. Красная земля звенела под копытами коней. Выжженная солнцем и иссушенная ветрами, она походила на киренийскую керамику, грубую и шершавую на ощупь, но прочную, словно куски медного камня. Все знали, что изделия из Кирении славятся не за красоту, а за долговечность. Эта земля была так же тверда, выбивая искры при соприкосновении с металлом. Проклятая пыль была везде: в волосах, на одежде, под одеждой, забивалась в уши, скрипела на зубах. Бурнусы почти не спасали от неё. Вяленое мясо и хлеб тоже оказывались присыпаны крошечными песчинками, словно сухари с сахарной пудрой. Всё вокруг выглядело сухим, мёртвым, выжженным. До самого горизонта – песок и камни. Синее небо слепило до рези в веках. Ветер, летящий из пустыни, приносил с собой жар, от которого тело покрывалось липким потом. Солнце светило в спину, и тени, цепляющиеся за неровности дороги, наливались пунцовой краской. спутники хранили молчание. Орел уже сутки пребывала в дурном настроении, и говорить с ней стало опасно для собственного душевного спокойствия. Гая терзали хозяйственные проблемы. Мясо закончилось, вода тоже была на исходе. Октавий время от времени начинал засыпать в седле. Тогда атор пинал его, жрец пробуждался, бессмысленно моргал белёсыми выгоревшими ресницами, бормотал что-то благодарственное, но через некоторое время снова начинал клевать носом. Гермия ехала на своей серой лошадке, глядя вперёд пустыми, погасшими глазами, и не сразу откликалась, когда её звали по имени. Тритабул переносил тяготы пути стойко. Его красная, обгоревшая на солнце физиономия излучала спокойствие. Эллано было легче всех. Любая живизна, встреченная на пути, подвергалась мгновенному, беспощадному высасыванию жизненной силы. Ящерицы, змеи и чахлые ростки бессмертника рассыпались чёрными хлопьями, когда он проезжал мимо. Это хорошо поддерживало силы юноши. Не хотелось ни есть, ни пить. Не кружилась голова и не ощущалась усталость. Атор усмехнулся про себя. Юлий был бы против. Он говорил, это путь, ведущий во тьму. Нельзя убивать, чтобы жить самому. «А я буду», — мстительно отвечал Элан невидимому собеседнику. «Я выживу». Ты сам пошёл вотьму, император Юлий Константин и Юстиниан. Так что проваливай со своим дутым гуманизмом. Гай оказался рядом неожиданно, и задумывавшийся спорщик вздрогнул, услышав его голос. Вода сегодня закончится, хрипло сказал преторианец, вытирая ладонью потный лоб. Здесь нет колодцев, нет рек, и дождь тоже вряд ли будет. Атор пожал плечами. «Я слышал, некоторые во время путешествия по пустыне пьют лошадиную кровь. Надрезают кожу и сразу сосут из раны, чтобы не остыло. Потом закрывают порез и едут дальше. Естественно, так долго не протянешь, но...» «Я понимаю, тебе плевать на всех», — прервал хмурый Гай. «Но мы уже три дня блуждаем, и я не уверен». Тут он доверительно понизил голос, посмотрев на Орел. «Не уверен, что ты или она знаете дорогу». Элан снова дернул плечом. Гратх. Естественно, никто не знает дорогу. Никто из нас не проезжал этим путём, а то, что написано в картах, может оказаться ошибкой. Прямо между передними копытами коня притерианца проскочила серая ящерица, и смешно растопырив лапы, помчалась прятаться среди камней. Атор привычно зацепил зверушку, вытягивая всю жизненную силу. Что с ней стало, разглядеть не успел, но и так знал. Та рассыпалась чёрной трухой, как все, кем он питался последнее время. Отдельное спасибо Гэлу. Научил работать с энергиями, называется. Превратил в упоря. Солнечный жар пёк людей сверху, снизу жар от камней. На небе не было ни облачка, воздух струился и плыл, поэтому то, что друзья увидели впереди, показалось им миражом. Из земли поднимались три каменных пирамиды. Издали они были похожи на холмы, перед которыми стояли два красных слева, один справа. Дорога между ними уводила в полумрак. Так, во всяком случае, казалось с пустыны равнины. Строения были невероятно древними. Песок давно занёс тяжёлые основания. Раскалённый дневной ветер и ночной холод по очереди разрушили величественные сооружения, и сейчас монолитная кладка казалась оплывшей, изъеденной, словно кусок сахара вынутой из горячей воды. Атор резко натянул поводья. Орел сделала то же самое. «Я знаю эти места!» "Воскликнул Октави, проснувшись и забыв, что изображает смертельно больного. Я читал: "Пирамиды на страже сумрака, за ними двери тьмы". "Сумрак это не тьма", спокойно возразила Арел и пристально посмотрела на Атора. "Те существа, которые здесь обитают, не всегда несут чистое зло, как демоны. Я слышала, что под защитой этих скал живут древние боги. Правда, сейчас они слишком слабые и не могут противостоять выше." Демонов нет, зато людям, да, возразил Октавий. Горы и пустошь за ними считаются проклятыми только потому, что никто не возвращался обратно, пройдя этой дорогой, вмешался Атор. Но и мы не собираемся назад. Скажу вам так, если мы сумеем проехать ущелье насквозь, можете считать, что сумеречная граница осталась позади. Мне известно, что на демонских картах земля за холмами обозначена как белое пятно. Ничья территория. — Так ты ещё и личный картограф тёмных! — скептически хмыкнул Критабул. Элан высокомерно взглянул на него, но не нашёл смысла пререкаться с реймским невеждой. — Что значит «если»? — тихо спросила Гермия, с опаской посматривая на пирамиды. И, не дожидаясь ответа на вопрос, задала следующий. — Может быть, лучше объехать это место? — Не меньше двух недель в одну сторону и трёх в другую. По пустыне, без воды. Атор с сомнением покачал головой. Критабул угрожающе засопел, поглаживая рукоять меча. «Тогда зачем ты завел нас сюда? Я? Ты?» Гай, стоявший рядом с атлетом, протянул руку, заставляя того убрать вытащенное из ножа наружие. «Пусть решит Орел». Эланка утвердительно наклонила голову. «Нам вперед». «Мы самоубийцы...» Октавий произнёс это тихо, но так, чтобы его слышали все. «Сколько раз уже рисковали своими жизнями? И вновь бросаемся в очередное безумие!» «Заткнись, Октавий», — машинально сказал Адар. «Я поеду впереди». Оспаривать столь благородное предложение никто не стал. Копыта животных вязли в песке. Горячий воздух по-прежнему дрожал и струился. Пирамиды приблизились нереально быстро. Вот они уже закрыли полнеба. Вот надвинулся заслоняя собой весь мир свод уходящий в гору, ворота в тишину и темноту огромных залов, где факелы с трудом разгоняют мрак, бросают красные отсветы на лики древних. На ступенях старинных белых святилищ Египта человек чувствовал себя почти равным богам. Нынешние демонские храмы подавляли и превращали в ничтожество. Пирамиды были непонятными и опасными, построенными не людьми и не для людей. Отар оглянулся на спутников. Друзья выглядели встревоженными. Все, кроме Арел. Широко распахнутыми глазами та смотрела вперёд, дышала часто, но не от страха или волнения. Казалось, девушка предчувствовала или видела нечто недоступное остальным. Наконец лошади ступили в тень, застучали подковами по камням. Элан вдруг почувствовал странное оцепенение. Расхотелось двигаться, говорить, думать. Ступинчатые стены древних сооружений медленно проплывали мимо. Смотрите, послышался сбоку звонкий голос Гермея. Что это? С трудом сбрасывая сонную одыр, Атор повернул голову. Девушка указывала на раскинутый среди песка изящный цветник. Песчаные орхидеи, негромко отозвался юноша. Орхидеи? Здесь? Бывшая рабыня смотрела изумлённо. «Это не цветы», — с трудом пояснил Эл-Лан. «Камни. Ветер дует, ну и получаются такие фигуры». Он видел подобное в доме одного реймлинина во время своего короткого рабства. Целая коллекция диковин из нита, каждая под стеклянным колпаком. Гай сверкнул в сторону Орел страстным взглядом, потом, с сожалением, посмотрел вниз. Хотел поднести в воображение Ланки каменным букетом, но слезать с лошади, чтобы собрать его, не стал. Хватило ему отложить ухаживание. Скептически подумал Атор и оглянулся через плечо. Эй, Критабул, не хочешь похоронить Аристида здесь? Место древнее, целых три памятника рядом. Опять же, цветы на могиле всегда будут. Атлет добродушно глянул на Илана, похлопав по мешочку с прахом брата. Нет, Лорет ему не нравится. Песок да камни, а ему надо, чтобы вода журчала. Орхидей стало больше. Лошади аккуратно опускали копыта на землю, стараясь не наступить на них. Атор чувствовал, что ему тоже не нравятся цветы. Хищными они не были, как не были и живыми. Он проверил: оранжерея целиком состояла лишь из мёртвого вспрессованного песка. Но по необъяснимой причине хотелось оказаться как можно дальше от этого сада. Когда склоны пирамид остались позади, дышать стало легче. Тягостная одырь прошла. Голова снова стала ясной. Пустыня, пытаясь пробраться дальше в долину, ещё какое-то время ползла вперёд длинными песчаными наносами и дышала в спину горячим ветром, но вскоре обессилела. Орел стянула бурнус и глубоко вздохнула. В её вздохе послышалось облегчение. «Проклятые земли!» — пробормотал Октавия, опасливо поглядывая по сторонам. относительно проклятые, ответил Эллан, испытывая неожиданную потребность поделиться с окружающими соображениями по поводу предстоящей поездки. Смотряs, с чем сравнивать. На самом деле, никто не знает, почему люди не возвращаются отсюда. Может, э жить под покровительством богов им нравится больше, чем поклоняться демонам? Губы Гая дрогнули раздражённо. Ты сам не веришь в то, о чём говоришь, Атер презрительно промолчал. Скоро дорога пошла под уклон. Лошади прибавили шагу, зафыркали. «Воду чуют!» — пробормотал Критабул и засопел, принюхиваясь не хуже собственного жеребца. Действительно потянуло влагой. Между камней пробились пучки ярко-зеленой травы. Появились заросли кустарника. Путешественники выехали на берег небольшой речки. Пока притеранцы выбирали место для ночлега, собирали хворост и разжигали костёр, Элан незаметно улезнул вверх по течению, куда несколько минут назад отправилась Арель. Девушка сидела на берегу небольшого озерца и, опустив голову, на ощупь пыталась растянуть фибулу, скрепляющую тунику на шее. Атер молча подошёл, отвёл в сторону волну её золотистых волос, пахнущих пылью и солнцем, отстегнул пряжку. Потом стянул с себя заскорузлую от пота одежду, не глядя, швырнул на землю и с наслаждением бросился в воду. Несколько мгновений Арель смотрела на него с лёгкой улыбкой, потом поднялась, скинула тунику. Гладкое бело-золотое тело отразилось в прозрачной поверхности озера, и юноша подумал, что Эланка похожа на статую богини победы. Такая же лёгкая, стремительная, совершенная. Но не стал говорить этого. Она нырнула. Атер увидел, как мимо него под водой промелькнуло белое стремительное тело. Набрал в грудь побольше воздуха и сам погрузился в зеленоватую прохладу озера. Следующие полчаса они плавали словно две выдры. Эллан заметил, что впервые за долгое время лицо девушки стало счастливым и безмятежным. Мне нравится, когда ты улыбаешься, сказал он, выбираясь на мелководье, чтобы отдышаться. Ты хорошо держишься на воде. «Я из Смирты. У нас, говорят, невежда тот, кто не умеет читать, писать и плавать». Орел рассмеялась и поплыва к берегу. Когда Атор выбрался из озера, она уже сидела на камне, распустив мокрые после купания волосы. Растянувшись под кустом, сквозь переплетение ветвей Эланд смотрел на медленно садящееся солнце. «Прекрасно. Безмятежно». Он бесшумно перевернулся на бок, закрыл глаза и, Но продолжал видеть женский силуэт в окружении красноватых закатных лучей. Интересно, Градх видел, как мы купаемся рядом. Если да, приступ преемности, который испытает притырянец, должен быть страшным. Атар довольно прищурился. Извини, Арел. Приятный сон и расслабленность тела, как не бывало, осталась только раздражение. Притырянец действительно притащился. Градх полез за пазуху, доставая что-то. Атор приподнялся, пытаясь разглядеть, что именно собирается преподнести девушке-поклонник. «Это тебе». Она протянула руку, и Элан вскочил, увидев. На ладони соотечественницы оказалась песчаная орхидея. Градх всё-таки сорвал одну. «Идиот! Когда только успел!» Услышав треск кустарника, оба резко обернулись. «Да». Гайс, схватившись было за спату, тут же выпустил рукоять, но облегчение на его лице сменилось верепой яростью. "Ты что здесь делаешь?" "А ты что?" заорал Атер, протираясь сквозь заросли. "Совсем свихнулся. Их нельзя брать, к ним нельзя прикасаться." "Хватит орать." Сквозь зубы произнёс побогровевший притырянец. "Это простой камень. Ты идиот, Гратх, ты не знаешь, что это такое?" Орел удивлённо ахнула. Цветок в её руке начал медленно оплывать. Посыпался между пальцами. Жёлтые струйки непрерывным потоком текли на землю, засыпая траву. Около ног девушки была уже целая горка, а орхидея продолжала таять. Атор очнулся первым. Он прыгнул вперёд, толкнул Эланку в сторону и сбросил камень с её руки. Тот шлёпнулся в песок, растворяясь, а песчаная куча вдруг зашевелилась и стала ползти во все стороны, разрастаясь. «Уходим! Быстро!» — крикнула Орел. Но они не успели. В лице повеяло сухим жаром, и из песчаного кольца медленно поднялась текучая фигура. Верхняя часть ее туловища напоминала гигантского ящера, нижняя, бесформенная, постоянно менялась. Безглазая морда варана повернулась к людям, из пасти высунулся раздвоенный язык. Атор резко выдохнул, Гай, стоящий рядом, лишь громко сглотнул. «Уходим!» "Я Вентйга", прошипела тварь. "Бог пустыни и огненной смерти. Ты потревожил мой покой, смертный". Клиновидная голова, вылепленная из песка, нависла над Гратхом. "Сейчас сожрёт дурака", отрешённо подумал Эллан, наблюдая за подрагиванием длинного языка древней рептилии. "Она сможет не тронет. Главное не вмешиваться и помалкивать". Он нашел ладонь Арел, крепко сжал ее и сказал неожиданно для себя самого: "Он дал тебе возможность пройти. Сам ты не мог преодолеть гряду холмов". Винтега мягко перетёк ближе к человеку, посмевшему заговорить с ним. "Эти твои цветы приманка для слишком любопытных смертных, не так ли?" продолжал Атар, понимая, что давно пора заткнуться. "Так", прошептал Бог. И на его каменной морде, поблескивающей песчинками слюды, появилось подобие улыбки. Каждый из них моё сердце. В каждом заключена часть меня, часть пустыни. Чего ты хочешь от нас? Голос Арел был спокойным, хотя её пальцы в руке Атора чуть повлажнели. Вы жизнь, вечное движение, суета. То, что нарушает порядок и гармонию моего мира. То, что ты успокаиваешь, засыпая песком, прошептала Эланка. Это не гармония, это смерть. Он неторопливо приблизился к ней. Вы мешаете мне. Всегда мешали демоны, люди. Да в а все мире был покой, безшумное течение времени. Спасибо, что помогли. Прими благодарность за освобождение. Широко разинутая пасть, в которой дрожал от марева горячего воздуха вечной пустыня, распахнулась над Арел. Она вскрикнула совершенно немужественно, вскинула руки, чтобы защититься, и Атер шагнул вперёд, заслоняя её. Сверху обрушился поток раскалённого песка. В глазах Эллана потемнело, внутренности скрутило от ужаса. Он рванулся, ни за мгновение до того, как потерял сознание, понял, что его физическая оболочка рассыпается, словно горка пыли.